Глава третья. Выяснилось, что высшие учебные заведения магического толка либо поступают в 14 лет, либо переводятся из среднеспециальных учреждений. Я же в своем багаже имею только окончание школы, причем довольно позднее, поскольку в первый класс пошла в 8 лет. И в нашей программе присутствовал четвертый класс, так что я честно отторабанила за партой все 11 лет. Когда Берия узнала, что я непереведенная, лицо ее вытянулось, на нем застыло неподдельное любопытство и почему-то обида. «А как так вышло-то?» спросила она. Мне осталось только неуверенно пожать плечами и ответить. «Если честно, сама не знаю. Случилась очень странная ситуация». Я кивнула на рысью, которая делает вид, что нас нет, и с гордым видом смотрит на звезды. Помня наказ мамы о том, что у меня сомнительный дар и изумрудные глаза, благоразумно промолчала. Все случилось внезапно. Просто я увидела призрак нашей кошки, и мама тут же отправила меня учиться в какие-то дебри. «Ха! Дебри!» — изумившись, всплеснула руками Беля. «Это не дебри, а одна из самых крутых академий всей Бареи. Для меня это прозвучало как тарабарщина, но сейчас мне совершенно плевать, выгляжу я невеждой или нет, так что я спросила напрямую. «Это что еще за... Б... как ты там говоришь?» Беляна похлопала ресницами, затем почему-то покосилась на рысью, и та послала ей строгий взгляд, от которого девушка чуть притихла. Ответила она уже более смиренно. Видимо, рыся почему-то внушала ей трепет, хотя кто бы мог подумать, что призрак маленькой белой кошки на такое способен. «Ты совсем ничего не знаешь, да?» Я вздохнула, кивая. «Вообще, если честно, я до сих пор в шоке». «Ну ты прикинь, позавчера я жила в уютном мире гаджетов и доставки, а сегодня лечу на ладье бог знает куда в компании призрака кошки и...» «Не обижайся, но ты вообще человек?» «Я так, на всякий случай спрашиваю». Беляна уверенно кивнула. «Я стопроцентный человек. У меня есть проявленный дар ясновидения. Он вылез очень рано. Обычно у всех примерно в 3-5 лет появляется, а у меня в полтора года». «Ого!» Впечатлилась я, вдруг осознав себя какой-то недоделанной, потому что, судя по реакции мамы на внезапное проявление моих пока непонятных свойств, я с этим делом крайне отстала. Неоднозначно покривившись, Беляна продолжила. Ого, да не ого. Дарта у меня проявился, но слабый и нестабильный, так что в академию не взяли. Сказали, сперва надо колледж закончить, чтобы стабилизироваться. Ну и вот, как закончила, теперь могу и в академию. Меня снова одолело внутреннее смущение, ведь меня каким-то чудом мама запихнула в академию не то что без колледжа, а вообще без какой-либо подготовки. Наверное, эти мысли отразились у меня на лице, потому что Беля спросила. «А у тебя родители крутые, да?» Меня как обухом по голове шарахнули. Мама у меня действительно крутая, но крутизну эту я знаю только по ее мирской, если можно так сказать, деятельности. Какие связи у нее в мире магии, я не имею понятия. После того, как мое место на бюджете заняли, быть протажем мне притило. Но, как объяснить Беляне мою поездку в академию иначе, я не нашлась. «Не расстраивайся», — проговорила Беляна с пониманием и хлопнула меня по плечу. «Может, ты сможешь обучаться?» Прозвучало неоднозначно, я встревожилась. «В каком смысле?» Беляна растерянно потупила взгляд и ответила. «Ну, просто те, у кого дар прорезается поздно, обычно необучаемы. Их привозят в академию, делают вид, что проводят вступительные, а потом ставят на дар оковы. Он блокируется, и студента отправляют обратно. — Не так уж и плохо, — заметила я, глядя за борт, где далеко внизу проносятся темные кроны деревьев. Человека возвращают туда, где он и до этого прекрасно жил. Беляна двинула плечами и ответила непринужденным тоном. — С одной стороны, да. Только после оков человек становится вялым, теряет кураж и вообще живет по течению. Эта новость меня напрягла. Мелькнувшая мысль о возвращении перестала казаться такой привлекательной. Хотя, учитывая, что мама позаботилась о моем зачислении, учиться я все-таки буду, причем как самое распоследнее протеже. И почему-то мне кажется, скрыть это будет довольно сложно, если даже Беля с полуслова все поняла. Я спросила, чтобы отвлечь внимание от моей персоны. «А почему с оковами человек теряет кураж?» «Ну...» — стала пояснять Беля. «Понимаешь, дар — это как бы часть человека. Типа элемент характера, нервной системы. Ну и представь, если тебя лишат той части, которая приносит радость...» У меня вырвался нервный смешок. «Звучит как депрессия». Указательный палец Беляны деловито ткнул в звёздное небо, она произнесла. «А ты думаешь, откуда она у людей берется, ни с того ни с сего?» «Хочешь сказать, все, кто депрессует, это люди с заблокированным даром?» — изумилась я. Бляна кивнула и ответила важно. «Не все, но некоторые». Звучало невероятно, дико и интересно. «Скажи мне кто-нибудь неделю назад, что я стану участницей таких событий, покрутила бы пальцем у виска. Но тут никуда не денешься, глазам приходится верить. И ушам тоже». Ощущение мурашек на спине заставило меня оглянуться. Парень с белой косой колосом все еще поглядывал на меня. Беляна тоже глянула назад и прошептала. — Пугает. — Ага, — согласилась я. — Но красивый. — Угу. — И все-таки пугает, — заключила Беляна. Я развернулась обратно, стараясь выкинуть из головы странного парня. — А вот если... — начала я, — собираясь поинтересоваться, можно ли оковать дар, например, наполовину. Но в наш диалог снова встряла рыся, и я вздрогнула. Никак не привыкну, что моя почившая кошка теперь рядом в виде призрака, да к тому же разговаривает. — Вы, сударыня, — обратилась кошка к беляне, чуть покосившись на нее кремового цвета глазами. — Собирались рассказать моей человеческой подруге о мире, куда она летит, а вместо этого воротите какую-то бессвязную ерунду. От строгого воспитательного тона рыси спина моя невольно выпрямилась, Беляна тоже почему-то села прямее и виновато кашлянула, шепнув мне на ухо. — Строгий у тебя фамильяр, — я тоже шепотом спросила. — Это еще кто? — Ну, фамильяр, союзник. Она же твой союзник, да? Говорили мы очень тихо, но, судя по всему, недостаточно, поскольку рыся плавно повернула к нам белесую голову и одарила покровительственным взглядом. — Да, сударыня, я фамильяр и союзник Есений, сказала она и нарочито вздохнула. — Не умеете вы, барышня Беляна, держаться выбранной темы. — И как вы только будете учиться в академии? — В наше время так себя не вели. Моя новоиспеченная приятельница закашлялась и пробубнила. — Извините. — Да, о чем я говорила? — О мироустройстве места, куда моя подруга летит. Наставительно проговорила рыся и нервно дернула хвостом. А, ну да! попыталась продолжить Беля, но в этот момент ладью тряхнуло, и мы ухватились за лавки. Мужчина, руководивший ладьей, все это время стоял на самой корме, приставив колбу ладонь козырьком. Грудь он подставил ветру, и края кафтана трепыхали, как просто не на просушке. Когда судно тряхнуло, он даже не шелохнулся, только поправил шапку оторочкой и прокричал зычно. «Без паники! Это просто воздушные ямы! Ям, что ли, никогда не видели? Ну вот, в воздухе они тоже есть. Не страшимся, сидим смирно. Эй, Глебка, трави майна, подбираем отрока!» Пока мы с Беляной цеплялись за лавку, боясь, что гигантская ладья перевернется, судно опустилось в бурелом посреди очень густого леса. Рыся наморщила нос и чихнула, после чего торопливо умылась лапкой и проговорила. «Ну и место!» «Негоже приличным кошкам шастать по таким лесам. И с сударыням тоже. Будь моя воля, мы полетели бы по другому маршруту». Я впервые решилась обменяться с ней полноценной фразой, хотя до сих пор укладывала в голове факт ее существования. «Так мы вроде не шастаем?» — осторожно сообщила я. «Ну так, проездом». «И проездом тоже», — уверенно отозвалась кошка, кивая. «Спорить с ней я не решилась». Рыся и при жизни была с норовым. Попробуй дать ей не тот корм, так обидится и есть не станет. А если вкусный, то придет, залезет на руки и будет всю ночь благодарно мурчать, согревая пушистым боком. Пока мы глазели по сторонам, опасливо вглядываясь в густую тьму деревьев, на палубу бодро зашел парень примерно нашего с беляной возраста, только выше на пол головы. Русые волосы, перехваченные обручем на лбу, извисают до плеч. Необычно, но красиво. В средней комплекции рубашка льняная, но на пуговицах. На плечах накидка из натурального меха. брюки тоже из льна, но покрой современный, и фигура хорошо подчеркивается. На ногах стильные то ли лоферы, то ли мокасины, но в орнаменте лаптей. «Это что за деревенский кэжуал?» – пробормотала я. Беляна разглядывала новоприбывшего во все глаза. Она ответила, не оборачиваясь, причем совершенно серьезно. «Ага, да, эти ботинки сейчас самый писк» называются неолапти. Я в таком стиле себе туфли искала, только они у нас стоят, как полцарства. Мне только и осталось, что закатить глаза и буркнуть. Надеюсь, меня не заставят носить ваши неолапти». Беля покосилась на меня. «Ты вообще не соображаешь, да?» «Абсолютно», — с готовностью ответила я. «Неолапти — это разработка двух обувных концернов. «Новграда и Полесье», — объяснила мне Беля с таким видом, будто я деревня дремучая, раз не знаю таких элементарных вещей. Они объединили свои технологии и создали несколько линеек сверхудобной и многофункциональной обуви. «Вот, смотри, давай познакомимся и спросим». При слове «познакомимся» меня бросило в холодный пот, потому что знакомиться с особями противоположного пола у меня получается примерно так же, как и петь. То есть «никак». Соседи с нижнего этажа могут это подтвердить, ибо именно они стали жертвами моего самозабвенного пения оперных композиций мимо нот. Они терпеливо выносили мои потуги, но когда я перешла на симфометал, их тонкие душевные организации не выдержали, и они пожаловались маме. Пришлось с пением завязать. Но сказать всего этого Беляне я не успела, потому что она дружелюбно помахала парню и крикнула. «Эй! Да, ты! Иди к нам! У нас есть место!» Парень улыбнулся во все 32 зуба красивыми ровными рядами и направился к нам. Парень симпатичный, с большими карими глазами, чуть загорелой кожей и легким румянцем на щеках, что ввело меня в тремор. В общении с такими я вообще теряюсь и веду себя как дурында. Меня что-то заставило обернуться, и тут же я в который раз напоролась на взгляд странного красавца с косой колосом. Сложилось ощущение, что он наблюдает в этой ладье только за мной». Стало не по себе, я отодвинулась ближе к краю. Новенький тем временем подошел, все так же улыбаясь, и произнес. «Доброго здравия, красавица! Приветствую великодушно! Благодарствую за приглашение!» Мы с Беляной озадаченно переглянулись. Даже ее брови удивленно взлетели на лоб. Мы похлопали ресницами, а рыся рядом со мной кивнула и отозвалась. «Присаживайтесь, сударь. Простите нерасторопность моей подруги и ее новой знакомки. Сейчас они придут в себя, ведь придут Есения». Я смогла только проблеять что-то невнятно, зато Беля сориентировалась быстрее. Она чуть подвинулась ко мне, освобождая место, и указала рядом с собой. «А, да, прости», — сказала она. «Садись. Я Беляна, можно Беля. А это Еся, Есения, то есть. А что у тебя за акцент такой?» Парень улыбнулся еще шире и чинно уселся с края лавки. — Звать меня Руслан Волков, — представился он. — Говор мой таков, потому как я из деревни Егошихе. У нас все так сказывают. Беляна еще пару секунд хлопала ресницами, потом развела руками и безлобно усмехнулась. — А, ну ладно, ты быстро переучишься нормально разговаривать. Руслан хохотнул в ответ. — мог быть! «Бо в моих бурсах все вещают по нашински Не у кого словес новых повыучить». «Мама дорогая», — тараща глаза произнесла Беля, «тебе надо поработать над произношением, а то ну совсем». Эка ты ладная и славная», — светясь улыбкой, заметил Руслан. «Аки, солнышко!» Беляна покраснела и уставилась очарованным взглядом на Руслана. В ее глазах замерцали концентрические круги, а я заметила точно такие же в радужках новоприбывшего парня. Он смотрел на нее вроде бы искренне, но так, что у меня возникло необъяснимое предчувствие, а по плечам пробежали мурашки. Я встряхнулась и сказала. — А мне нравится. Интересный говорок. — очки Ну и ветер! Они хоть пледы выдавали бы! Рыся рядом хмыкнула, а Белия резко повернулась ко мне и яростно сверкнула глазами. Я запоздала догадалась, что Руслан ей приглянулся, и, судя по доменной печи в ее зрачках, очень. А тут я со своим «а мне нравится» пришлось выкручиваться. Ну, то есть я имею в виду, что у нас у всех свой говорок и диалект. Аргументы мои получились неубедительными. Беля еще раз сердито на меня зыркнула, после чего обернулась к Руслану и резко сменившимся на ласковый тоном проговорила. «Еся права!» «Но чтобы влиться в тусовку, лучше разговаривать, как все. Хочешь, я тебе помогу? Я умею. И я все-все умею». Не знаю, что меня рассердило больше, что она взялась меня поправлять или то, что надо быть, как все, и куда-то вливаться. Я открыла рот, чтобы высказаться. Но рысин хвост стукнул меня по пальцам. Кошка снова повернула ко мне голову и поинтересовалась так тихо, что услышать смогла только я. «Тебе нужна дружба или вражда?» «Чего?» «Не поняла я». Кошка пояснила. «Ты только что познакомилась с новыми людьми. С ними тебе еще учиться в академии, если, конечно, тебя из нее не исключат закованным талантом. Так ответь мне, Есения, если ты все-таки останешься учиться. Ты хочешь с Беляной дружить или ссориться?» Не то чтобы я ощутила в Беляне близкую подругу, но, как ни странно, Рыся права. Лучше заводить друзей. Враги сами появятся. Так что тихонько ответила ей. «Конечно, дружба». — Ну так и не лезь, — посоветовала кошка. Замолчав, я насупилась и летела, опёршись на спинку лавки весь полет, иногда оглядываясь на парня с косой колосом, который так и сверлил меня холодным взглядом. Щебет Руслана и Беляны слушала, не особо вникая в смысл, зато его необычный говорок звучал занятно. Беляна, так резко увлекшаяся кореглазым парнем, чирикала и льнула к нему. Даже стало за нее стыдно. Разве можно так себя вести с едва знакомым человеком? «Но кто я, чтобы давать советы?» Еще несколько раз мы спускались, чтобы забрать студентов. В один из таких случаев на ладью поднялся рыжий парень с волосами чуть ниже ушей. Льняная двойка сидит на нем свободно, на груди треугольный вырез приоткрывает крепкие мышцы. Он улыбнулся нам и занял свободное место на задних рядах ладьи. Беляна и Руслан безумолку трещали. Она проводила ему мастер-класс по современному языку. Руслан с готовностью повторял слова. Я краем уха слушала и из их разговора выяснила, что он студент из колледжа заклинателей зверей. Он закончил трехгодичный курс и теперь, как и Беляна, летит в Академию Аркаима, чтобы обучаться высшим магическим умениям. Я снова почувствовала себя неуютно. У меня ни базовых знаний, ни профильного образования, ни подготовки. Чую даже с мамиными связями, развернут меня на пороге Академии и повесят оковы на талант, каким бы он ни был. Вздохнув, я подперла подбородок кулаком, уперев локоть в борт ладьи. Кошка, сидевшая между ним и мной, будто прочитав мои мысли, сказала. «Только не надо упаднических настроений. Помнишь, что мать тебе сказала? Хвост трубой, а нос по ветру». «Да нет у меня хвоста», — заметила я. «Дело наживное», — фыркнула рыся. Только я собралась сообщить ей, что не горю желанием отращивать хвост, как командир ладьи снова зычно заорал. «Приготовиться к турбулентности! Пристегнуть ремни! Влетаем в межмировой проход!»